Весь этот кишащий муравейник погрузился в спячку. Тортан-гулият, отдавший приказ отдыхать, оставил в строю лишь старших офицеров, чьё присутствие было необходимо при осмотре возведённых укреплений и, разумеется, дозорных, охранявших армию от внезапной атаки. С трёх сторон лагеря окружили неглубоким рвом и каменными насыпами, с четвёртой было брывистый берег реки. Тортан, шествовавший во главе длинной процессии из 30 человек, Лично проверял каждый участок обороны и пока высказал больше замечаний, чем похвал по поводу проведённых работ. В этом месте следует поднять вал, даже ишак его одолеет, не то что вражеская конница. Что это за ров? Это не ров, это колыбель для младенца. Северные ворота плохо укреплены. Кто вас так учил ставить ворота? Усильте их боковыми башнями. Рабсак Ашур Ахикар, шедший ближе других к военачальнику,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 В три ширенги расположилась тяжёлая пехота. За ней встали лучники, пращники и акантисты. Фланги прикрыла конница. Все 120 колесниц выдвинулись вперёд, заняв центр. В целесообразности подобной тактики высказал сомнение гульят. "Мой господин", попытался оспорить он приказ царевича, несмотря на то, что ранее дал себе слово ему не перечить. "Мы ещё не сражались против такого количества конницы". «Это не пехота, которая дрожит от одного только вида наших колесниц», — принц командовал армией, поднявшись на западный, самый высокий вал крепости. «Что ты предлагаешь?» «Сохраним наши колесницы в резерве». Арат Белыт задумался. Кемерийцы при виде разворачивающейся армии, её ощетинившиеся копьями сирийской фаланги, остановились в пяти стадиях и теперь выжидали, присматривая за противником издалека. «Это» — это не пехота, которая дрожит от одного только вида наших колесниц.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 произнёс царевич, и глаза его стали почти чёрными от гнева. Туртан припал на одно колено. «Смилуйся, мой господин, время не ждёт. Орды и кемерейцев на подходе к лагерю. Жалкий ничтожный червь». Вспомнил об этом происшествии Арат Белыт и, скорее руководствуясь эмоциями, нежели рассудком, отказался перевести колесницы в резерв, впрочем, сопроводив свои слова пояснением. «Ведь они тоже раньше не сражались против нас». Передайте рабсарису Шарукину мой приказ атаковать неприятеля. Посмотрим, бросятся ли эти кемирийцы в рассыпную или попытаются нас преследовать. Шарукин должен повернуть назад при первом же серьёзном сопротивлении, заманив их поближе к нашим лучникам и тяжёлой пехоте. Вот она, моя первая битва началась. С волнением подумал Арад Белит, наблюдая за тем, как царские штандарты на огромной скорости понеслись навстречу врагу. А кемирийцы выстроились клином.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 Кемерийцы расступились перед неистовым напором ассирийцев, закружились, поскакали прочь, уклоняясь от боя, и были настолько растеряны, что не смели даже осыпать противника стрелами. «Выдвинуть вперёд лёгкую пехоту!» — скомандовал Арат Белыт. Протрубил Горн. Сигнальщики подняли штандарты с приказом атаковать, и пехота пришла в движение. Копейщики расступились, чтобы позволить лучникам, прачникам и акантистам занять более выгодную позицию для обстрела.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 считая, что Гульйад прав. Их незащищённые фланги в любой момент мог атаковать неприятель. Наместник Набули многозначительно посмотрел на ша Ашшурдубу. Тот молча кивнул, но постарался отвести глаза в сторону. Офицеры в большинстве, по своему любившей Туртана, были недовольны и его арестом, и тем, как развивались события в битве. Между тем Шрукин, опытный командир, попытался переломить ход сражения, выжав максимум выгоды из своего незавидного положения.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 Арат Белыт обратил внимание на то, что основные вражеские силы сосредоточены по центру ассирийской армии. Неприятель словно сам просился, чтобы его окружили. «Лочников и прачников, на расстояние выстрела! Ша-ашур-Дубу и Набули! Ваши эмуку должны охватить кемерийцев с флангов! Ашур-Ахикар! Наступать и держать строй!»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 Акантисты бросали тяжелые в человеческий рост щиты и бежали на перегонки с лучниками и прачниками. Однако они не могли состязаться в скорости с лошадьми, а страх уступал ярости. Кеммерийцы уничтожили их так же легко, как морская волна, стирая детский рисунок на песчаном пляже. И так же, как волна отступает назад, в море, отступили и кочевники, напоровшись на ассирийских копейщиков.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 Можно представить тот страх, который охватил кочевников, когда они налетели на этот частакол из копий, врезались в массивные щиты, теряли лошадей и товарищей. Видя, что враг отступил, Шимшон провёл перекличку среди десятников. Варда! Потерь нет. Геваргис! Потерь нет. Ненип! Весь урон, который понесли тяжёлые пехотинцы, пока состоял в нескольких сломанных копьях и паре царапин. Ненас!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 Заухов он сел на землю, по неосторожности оставив незащищённой спину. Это было равносильно смерти. Но обстрел неожиданно прекратился. Кемирийцы уже израсходовали весь запас своих жал на сегодня, изрядно потратившись в первом столкновении с колесницами и конницей Ассирии. "Приготовиться!" зарычал Шимшон, и его слова прокатились эхом по всему строю. Потом пробормотал себе под нос: "Сейчас начнётся".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 И в тот же момент древко переломили пополам секирой. Шамшан прикрылся щитом, инстинктивно пригнулся. Секира скользнула сбоку по шлему, сорвала кольчужную подвеску. Он вслепую мечом расстёк воздух, только бы отбиться. Почувствовал боль в правом боку, отступил на шаг, потом ещё на шаг. Успела смотреться. Не он один дал слабину, строй дрожал и рушился на глазах. В иных местах кимирийцы пробились до третьей шеренги.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 Одному противнику едва не оторвал кисть, другому сделал подсечку, третьего отфугнул, чем помог варде, ударившему неприятелю в глаз остриём клинка. "Давай к ней насу!" крикнул Шимшон своему старшему. Поняли друг друга с полуслова, бросились вдвоём в самую гущу, пробились на пару шагов, но окружённые врагами остановились. "Прикрывай мне спину!" рычал отец. "Не одолеем их больше!"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 Конец первой книги. Читаал Александр Степняк.